Глава восемнадцатая Приговор На другой день Ролан, которому удалось заснуть лишь к двум часам ночи, открыл глаза в семь утра. Пробудившись, он собрался с мыслями, припомнил все, что они с сэром Джоном проделали накануне, и его удивило, что англичанин, вернувшись в замок, не разбудил его. Юноша на и, рискуя нарушить сладкий сон своего друга, подошел к его комнате и постучал в дверь. Сэр Джон не отозвался. Ролан постучал погромче, все тоже безмолвие. До сих пор Роланом владело только любопытство, но теперь, к удивлению, стала примешиваться легкая тревога. Ключ торчал в скважине. Офицер открыл дверь и мигом оглядел комнату. «Сэра Джона там не было». Сэр Джон домой не вернулся, постель была не разобрана. Что же стряслось? Нельзя было терять ни одной секунды, и легко догадаться, что от природы решительный Ролан сразу начал действовать. Добежав до своей комнаты, он живо докончил туалет, привесил к поясу охотничий нож, вскинул на плечо ружье и вышел на лестницу. В доме еще спали. Но горничная уже встала. Ролан повстречал ее, спускаясь с лестницы. — Скажите, госпожа де Монтревель, — обратился он к девушке, — что мне вздумалось пройти с ружьем по сейонскому лесу. Пусть не беспокоится, если мы с сэром Джоном опоздаем к завтраку. И быстрыми шагами он вышел из замка. Десять минут спустя Ролан уже стоял у окна часовни, где накануне в одиннадцать вечера он покинул лорда танли он стал прислушиваться. Из помещения не доносилось ни малейшего шума, но в окружавшем его лесу обостренный слух охотника улавливал множество звуков, какие ранним утром издают птицы и звери. Ролан без труда вскарабкался по стене, влез в окно и, пробежав через резницу устремился на клиросы. С первого же взгляда он убедился, что не только на Клиросе, но и во всем Нефе часовней не было ни души. Уж не проделал для англичанин, следуя за привидением тот же путь, что и он, только в обратном направлении. Это было весьма вероятно. Офицер быстро обогнул престол, направляясь к решетке, замыкающей вход в подземелье. Она была отворена. Он двинулся по подземному кладбищу. В густом мраке ничего нельзя было разглядеть. Три раза он громко позвал сэра Джона, но ответа не последовало. Добравшись до второй решетки, он обнаружил, что она также открыта. Ролан двинулся дальше по сводчатому подземному ходу. Не снимая с плеча ружье, которым нельзя было пользоваться в темноте, он зажал в руке охотничий нож. Ролан пробирался, ощупью все дальше, никого не встречая на пути. Темнота все сгущалась. Это означало, что входная плита в погребе задвинута. Он стал подниматься по ступеням, пока не уперся головой во входную плиту. Когда он нажал на нее, она повернулась. Ролан выбрался из темноты на свет. Он находился в погребе. двери открывавшаяся во фруктовый сад, была распахнута. Ролан сделал несколько шагов по саду и вошел в коридор, на другом конце которого он стрелял в привидение. По коридору он добрался до трапезной. Трапезная была пуста. Ролан снова трижды окликнул сэра Джона. лишь шеха отвечала глухим бормотанием. Казалось, его удивил человеческий голос, от которого оно давно уже отвыкло. По всему было видно, что сэр джон да... Не приходил. Оставалось только вернуться назад. Роланд снова проделал тот же путь и вскоре очутился на клиросе. Здесь должен был провести ночь, сэр Джон. Здесь и следовало искать его следы. Юноша пошел вдоль клироса. Внезапно у него вырвался крик. Он увидел у своих ног на плитах клироса широко расплывшееся кровавое пятно. В шагах в четырех от первого пятна на мраморе виднелось второе, столь же широкое и свежее. Казалось, оно имело отношение к первому. Одно из пятен темнело справа, а другое слева от пьестала, на котором прежде находилось изображение орла. Здесь милорд решил обосноваться на ночь. Ролан бросился к пьесталу. Пьестал был залит кровью. Очевидно, тут и разыгралась драма. Судя по кровавым следам, она была ужасной. Как охотник и как солдат Ролан был опытным следопытом. По количеству крови он мог определить, кто ее потерял, убитый или раненый. Что уже можно было предположить? По-видимому, справа и слева пролилась кровь противников Сараджона. Вероятно, пьедестал обогрила его кровь. На него напали с двух сторон, и, выстрелив из двух пистолетов, он убил или ранил двоих. Так появились два кровавых пятна на плитах. Он стоял у пьедестала, когда на него напали, и на пьедестале виднелась его кровь. За какую-нибудь минуту Ролан так отчетливо представил себе картину происшедшую, как если б схватка разыгралась у него на глазах. Судьба противников англичанина Ролану была безразлична, но он жаждал узнать, что стало с его другом. От пьедестала до наружной двери тянулся кровавый след. Значит, сэра Джона вынесли из часовни. Ролан рванул массивную дверь. Она была заперта только на задвижку и сразу же отворилась. За порогом он снова обнаружил брызги крови. По измятому кустарнику он мог определить, куда направлялись люди, несшие лорда Танли. Их путь был отмечен сломанными ветками и примятой травой. Идя по этим следам, Ролан выбрался на опушку леса, вдоль которой тянулась дорога из Пондена в Бург. Тут следы кончились. Должно быть, сэр Джон, живой или мертвый, лежал в придорожной канаве. Какой-то мужчина шагал по дороге, удаляясь от замка черных ключей. Ролан направился к нему. — Скажите, вы ничего не видели на дороге? Вы никого не повстречали? — спросил он. — Как же, — отвечал мужчина, — я видел двух крестьян, они несли человека. — О! — воскликнул Ролан, — и человек был живой. Он был страсть какой бледный, лежал неподвижно, как покойник. А кровь сочилась из ран. Я видел капли крови на дороге. В таком случае он живой. Ролан вынул из кармана золотой. — Вот тебе, Луидор, — сказал он. — Живо беги в Бурк к доктору Мелье. Скажи ему, чтобы он сел на коня и во весь опор мчался к замку черных ключей. Добавь, что там человек при смерти. Поощренный вознаграждением крестьянин бросился в сторону Бурка. А Ролану весь дух устремился к замку. Теперь, когда наш читатель, по всей вероятности, не меньше Ролана, жаждет узнать, что приключилось с сэром Джоном, мы поведаем ему о событиях минувшей ночи. На наших глазах сэр Джон около одиннадцати часов проник в здание часовни. Из ризницы он перешел на клирос. Кругом было пусто. Довольно яркая луна временами исчезала в облаках. Ее голубоватые лучи проникали в часовню сквозь стрельчатые окна с разбитыми цветными стеклами. Сэр Джон прошел на середину клироса и остановился возле пьедестала Минуты проходили за минутами, но на сей раз отбивали времени монастырские часы, а часы в ближайшей деревне Перонна — До полуночи дело обстояло так же, как и в дежурство Ролана. Сэр Джон улавливал лишь смутные шорохи и случайные ночные звуки. Но вот пробило двенадцать. Сэр Джон с нетерпением ждал этого момента, зная, что в следующий миг должно нечто произойти. Когда затекал последний удар, в подземелье послышались глухие шаги, и за решеткой блеснул свет. Англичанин, Не спускал глаз с решетки. Она распахнулась, и появился монах с факелом в руке. И его лицо было закрыто капюшоном. Он был в одежде картезианского ордена. Вслед за ним вошел второй, третий. Сэр Джон насчитал двенадцать. Перед престолом они разошлись в разные стороны. На клиросе стояло двенадцать сидений. Шесть справа и шесть слева от сэра Джона. Монахи молча остановились перед сиденьями. Каждый из них вставил свой факел в отверстие на подлокотнике. Но вот вошел тринадцатый и встал перед престолом. Ни один из монахов не разыгрывал роль привидения или призрака. не это были вполне земные существа, живые люди. Сэр Джон стоял с пистолетом в каждой руке. Прислонившись к есталу и с величайшим хладнокровием наблюдал все происходящее. Ему было ясно, что его хотят окружить со всех сторон. Как и сэр Джон, все монахи хранили молчание. Монах, стоявший у престола, первым нарушил тишину. — Братья? — спросил он. — Зачем собрались мстители? — Чтобы судить осквернителя святыни. Отвечали монахи. Какое преступление он совершил? Он задумал проникнуть в тайные соратников и егу. Какую кару он заслужил? Смертную казнь. Начальствующий монах несколько минут помолчал, как будто давая время обвиняемому воспринять всю тяжесть приговора. Потом он повернулся к англичанину который по-прежнему был невозмутим и спокоен, словно присутствовал на каком-то спектакле. «Сэр Джон Танлей», — проговорил он, — «вы иностранец, к тому же англичанин, и в силу этого вы должны были оставаться в стороне, не препятствуя соратникам егу сводить счеты с правительством, которое они поклялись уничтожить». Но у вас не достало благоразумия. Вы поддались пустому любопытству. Вы проникли в пещеру льва, и лев вас растерзает. Снова наступило безмолвие. Казалось, начальствующий ждал ответа. Но так как сэр Джон продолжал молчать, он добавил. Сэр Джон Танли... Ты приговорен к смерти, так готовься умереть. — Хм, я вижу, что ты попал в шайку разбойников. Если так, я смогу откупиться. Сэр Джон повернулся к начальствующему. — Какой назначите вы мне выкуп, атаман? Возмущенный ропот был ответом на эти дерзкие слова. Начальствующий простер к нему руку. «Ты заблуждаешься, сэр Джон. Ты имеешь дело не с шайкой разбойников», — сказал он не менее спокойно и хладнокровно, чем англичанин. «И я сейчас тебе докажу это. Если у тебя есть с собой крупная сумма или драгоценности, сделай нам распоряжение» и деньги и драгоценности будут переданы членам твоей семьи или лицу, который ты назовешь. А какая у меня гарантия, что моя последняя воля будет исполнена? Мое слово. Слово главаря убийц. Я ему не верю. — Ты на сей раз ошибся, сэр Джон, — сказал начальствующий. Я никогда не был ни главарем убийц, ни атаманом шайки разбойников. Тогда кто же ты? Я избранник небес, призванный совершить отмщение. Я посланец Иегу, царя Израиля, которому пророк Елисей повелел истребить дом Ахава. Если вы действительно обличены столь высокой миссией то почему вы прячете свои лица? Почему носите панцирь под монашеским одеянием? Истинные избранники сражаются с открытым лицом и, убивая, рискуют жизнью. Откиньте свои капюшоны, станьте передо мной с обнаженной грудью, и я признаю за вами достоинство какие вы себе приписываете. — Вы слышали, братья? — спросил начальствующий. И сбросив с себя рясу, он рывком распахнул на груди сюртук, жилет и рубашку. Остальные монахи последовали его примеру. Теперь они стояли перед сером Джоном с открытым лицом и обнажённой груди. То были красивые молодые люди. Самому старшему из них нельзя было дать и тридцати пяти лет. Их одежда поражала своей элегантностью, и, странное дело, ни у кого из них не было оружия. Это были прежде всего судьи. «Ты должен быть доволен, сэр Джон Танли», — заявил начальствующий. «Ты умрешь. Но перед смертью сможешь исполнить высказанное тобою желание, смотреть нам в лицо и убить кого захочешь». — Сэр Джон, я даю тебе пять минут, чтобы ты мог верить свою душу Богу. Но сэр Джон, не заботясь о спасении души, стал спокойно осматривать свои пистолеты. Он проверил, в порядке ли запал, привел в действие курки, испытывая исправность пружин, и попробовал, прочно ли сидят пули. И, не ожидая, пока истекут дарованные ему пять минут, он обратился к соратникам Егу. Господа, я готов, а вы? Молодые люди переглянулись и по знаку начальствующего двинулись прямо на сэра Джона, окружая его со всех сторон. Начальствующий по-прежнему стоял неподвижно у престола, наблюдая разыгрывающуюся перед ним сцену. У сэра Джона было всего два пистолета, и он мог убить только двоих. Он наметил себе жертвы и выстрелил. Двое соратников и Егу упали, обогрив кровью церковные плиты. Остальные, словно ничего не произошло, не замедлили шага и надвигались на сэра Джона. Англичанин схватил пистолет из-за стволы и стал наносить удары рукоятками. Он обладал богатырской силой, и с ним было не так-то легко справиться. Около десяти минут посреди клироса метался бесформенный клубок человеческих тел. Потом это беспорядочное движение прекратилось. Соратники Иегу разошлись направо и налево, каждый к своему сиденью, а сэр Джон остался лежать на пьедестале, скрученный по рукам и ногам веревками, какими опоясывались монахи. — Ты верил свою душу Богу? — спросил начальствующий. — Да, убийца, — отвечал сэр Джон. — Я жду удара. Монаг взял кинжал, лежавший на престоле, и поднял его высоко над головой. Подойдя к сэру Джону, он занес кинжал над его грудью. — Сэр Джон Танли, — проговорил он, — ты отважный человек и, конечно, честный. Поклянись, что ты не обмолвишься ни единым словом о том, что видел здесь». — Поклянись, что при любых обстоятельствах не узнаешь ни одного из нас, и мы оставим тебя в живых. — Как только я выйду отсюда, — ответил сэр Джон, — я немедленно донесу на вас. Как только окажусь на свободе, стану вас преследовать. — Поклянись, — повторил монах. — Нет, — отвечал англичанин. — Поклянись, — в третий раз приказал монах. — Никогда. — Никогда. — отрезал сэр Джон. — Ну так умри, раз ты сам этого хочешь. И он вонзил кинжал по самую рукоятку в грудь сэра Джона. У англичанина не вырвалось ни единого вздоха. То ли он на редкость владел собой, то ли был мгновенно убит. Правосудие свершилось... Торжественно провозгласил монах, сознавая, что исполнил свой долг. И оставив кинжал в груди сэра Джона, он вернулся на свое место у престола. «Братья», — сказал он, — «да будет вам известно, что вы приглашены на бал жертв, который состоится в Париже на улице Бак в доме номер 35, 21 января». В годовщину смерти короля Людовика XVI. И он удалился. А за ним в подземелье последовали десять монахов с факелами в руках. Факелы, оставленные на клиросе, освещали неподвижные тела. Через минуту вошли братья-прислужники. При свете факелов подняли два трупа, лежавших на каменном полу, и унесли их в подземелье. Потом они вернулись... Взяли тело сэра Джона и положили на носилки. Отворив входную дверь, они вышли наружу и заперли ее за собой. Монахи захватили с собой факелы А теперь, если читатели спросят нас, почему так по-разному обошлись с Роланом и с англичанином, почему к одному проявилась снисходительность, а к другому жестокость, мы им ответим. Вспомните, что Морган позаботился о безопасности брата Амели. Жизнь Ролана стала священной для соратников Егу. Ни один из них не имел права его умертвить».